Мы представляем себе таким образом психический аппарат в виде сложного инструмента, составные части которого мы назовем инстанциями или, наглядности ради, системами. Далее предположим, что эти системы находятся в постоянном пространственном соотношении друг с другом, все равно как расположены, например, различные системы оптических стекол в подзорной трубе. Строго говоря, нам вовсе не нужно предлагать какое-либо реальное пространственное расположение психических систем. Достаточно, если какой-либо определенный порядок создается тем, что при известных психических процессах возбуждение с определенной последовательностью во времени проходит по всем этим системам. Эта последовательность при других процессах может претерпевать изменения. Эту возможность необходимо допустить. Составные части аппарата мы, краткости ради, будем называть сигма -системами. Первое, что бросается в глаза, это то, что этот аппарат, состоящий из сигма имеет определенное направление. Вся наша психическая деятельность исходит из внутренних или внешних раздражений и заканчивается иннервациями. Тем самым мы утверждаем, что у аппарата имеются два конца – чувствующий и моторный. На чувствующем находится система, получающая восприятие. На моторном другая, раскрывающая шлюзы движения. Психический процесс протекает всегда от воспринимающего конца к моторному. Общая схема психического аппарата представляется таким образом в следующем виде. Смотрите схему номер один во вкладыше компакт-диску или в прилагаемом графическом файле. Это является, однако, лишь осуществлением давно уже знакомого нам требования, чтобы психический аппарат по конструкции напоминал рефлекторный аппарат. Рефлекторный процесс служит образцом всякой психической деятельности. Предположим, что на воспринимающем конце совершается какая-либо дифференциация. Восприятие, получаемое нами, оставляет в нашем психическом аппарате след, который мы назовем воспоминанием. Функция, относящаяся к воспоминанию, именуется памятью. Если мы серьезно отнесемся к намерению связать психические процессы с системами, то воспоминания предстанут перед нами в виде продолжительных изменений отдельных элементов систем. В дальнейшем возникает, однако, затруднение. Система должна сохранять в точности изменения своих элементов и в то же время должна быть готова к восприятию новых поводов к изменениям. Согласно принципу, руководящему нашим опытом, мы распределим обе эти функции на различные системы. Мы предположим, что первая система аппарата получает восприятие, но не сохраняет их и не обладает, следовательно, памятью, и что за ней расположена вторая система – превращающее мгновенное раздражение первой в прочные следы воспоминания. Тогда картина нашего психического аппарата представится в следующем виде. Смотрите схему номер два на вкладыше к компакт-диску или в прилагаемом графическом файле.